Сегодня ты какой-то чересчур спокойный, произнёс Овчинников и отпил томатного сока. Разве? удивлённо приподнял бровь Веритеенников и странно улыбнулся. Откусил кусочек от пирога с мраморной говядиной и картофелем, тщательно всё проживал. Колись давай, что вы со своим отцом придумали? По лицу твоему вижу, что победа уже у нас в кармане, и дело тут не только в рыхлом. Ну ладно, ладно, ответил Веритеенников и вытер рот салфеткой. обернулся, окинув взглядом столовую, перешёл на шёпот и приблизил голову к совчинникову. Ты прав. Победа и правду у нас в кармане. В общем, он слегка закатал рукав на левой руке, обнажив пробудитель. Пробудитель, что выглядел совсем не так, как все остальные. "И это что такое?" приоткрыл рот черноволосый. Новая версия Отец хорошо дружит с Коноваловым, и тот специально для нас достал два экземпляра, чтоб пустят в производство только через пару месяцев. О, и для меня тоже, воскликнул Овчинников. Тише ты, снова обернулся Верятенников, а после достал из кармана пиджака небольшую чёрную коробочку, передал её черноволосому, и тот тут же её спрятал. Эта версия уже прошла несколько испытаний и может считаться доработанной. С помощью пробудителя 2.0 можно намного быстрее собирать состав 731 и даже на некоторое время получать тройное усиление. Серьёзно? Ротовчинников всё не закрывался от удивления и восторга. Что-то типа ульты, ну, как в играх. Ну да, похоже на то. Отец сказал, что с этой способностью лучше не перебарщивать, так как можно словить откат. Но да по хрен. Чёрт, как же круто. Радости Черноволосова не было предела. Теперь-то долбаному Люсовскому точно конец. Теперь у него ни единого шанса.